Глава 28. Викс. «Я нахожу Дарси на лужайке за террасой. Она лежит на турецком полотенце. Ее задранные ноги упираются в ствол дерева. Я плюхаюсь на траву рядом. Если сосредоточиться на облаке, можно заметить, как оно меняется», — говорит она, не глядя на меня. «Ты знала об этом? Что ты здесь делаешь?» Она не отвечает поэтому я вслед за ней поднимаю глаза к пронзительно-голубому небу, покрытому облаками. Небу, которое было увековечено знаменитыми художниками, запечатлевшими эту часть мира для истории, возможно, с самой выгодной точки зрения. «Ну, правда же, на самом деле?» — продолжает она. «Ты когда-нибудь замечала, что облака постоянно слегка движутся?» «Хм...» Но это не одно и то же небо каждый день, так что я думаю, в этом есть смысл. И все же ты когда-нибудь наблюдала, как движутся облака? Это звучит несколько безумно. Не сходит ли она с ума? А я? Но не в том смысле, что я одержима облаками. Давай посмотрим на облака вместе, Виксон. Ой, прости, я забыла, что не должна тебя так называть. Мне кажется, или в ее тоне действительно было раздражение? Вы можете меня так называть. Я не знаю, почему вы, девочки, решили, что это имя под запретом. О, Дарси поворачивается ко мне с непроницаемым выражением лица. Ее клубничные волосы растрепаны и вьются совсем не похожи на привычные, аккуратные, блестящие локоны. Это очаровательно, не так ли? То, что они делают. Кто? И что делают? Облака. В ее голосе опять слышится раздражение. Они совершенно очаровательны. Я смотрю на небо, но затем отвожу глаза. Когда мне что-то непонятно, я чувствую себя неполноценной и вновь начинаю думать о великих художниках, которые создали нечто гениальное из этих обычных природных явлений. У меня есть Netflix, чтобы очаровывать меня. Я пробую другую тактику. Ты знаешь, что убийца разгуливает на свободе? Дарси смеется незнакомым смехом. «О, да, я слышала. Но вот тебе загадка. Что, если убийца ты? Что, если это я?» «У меня нет ответа на этот вопрос. На улице безопаснее», — добавляет она. «Больше мест, куда можно убежать». «Больше мест, где может спрятаться убийца?» — возражаю я. «Тишина. Затем...» «Ты меня отвлекаешь. Я не вижу все, что делает мое облако». «Ты чокнутая, но чокнутая, которую я люблю». Прямо сейчас я явно ничего не добьюсь от нее. Я даже толком не знаю, чего добиваюсь. Я ухожу. «Куда? Куда вы удалились?» Я улыбаюсь. «Послушай, когда закончишь общаться со своим облаком, запрись в своей комнате, хорошо? На случай, если убийца доберется до меня...» Дарси снова смеется своим нездоровым смехом. Я почти ожидаю, что она поднесет фонарик к подбородку, как в лагере у костра и поведает мне какую-нибудь историю о привидениях. На случай, если твои облака запудрят тебе мозги окончательно, хотя, думаю, это уже произошло. При этих словах она вскакивает на ноги. Ее лицо внезапно становится серьезным. Я ползу назад по траве и осознаю, что Дарси выглядит не просто серьёзно. Она в бешенстве. Викс. «Когда ты собиралась сказать мне, что моя бабушка давала тебе деньги каждый месяц еще с тех пор, как мы были детьми?» «О, черт. «Кто тебе сказал?» «Тихо спрашиваю я». «Джейд? Джейд знала?» «Грёбаная идиотка Викс!» «Мне жаль, Дарси. Мне очень жаль. Я хотела сказать тебе. Сто раз хотела, но Серафина просила меня не делать этого». «Верно. Моя бабушка просила тебя не делать этого». «Это моя бабушка Викс, а я ничего не знала. Ничего, ни о ней, ни похоже о всех вас». Дарси садится на траву, скрестив ноги. Она не смотрит на меня, просто выдергивает пучок травы, затем наблюдает, как травеньки осыпаются сквозь пальцы. «Ты знаешь, она очень сильно тебя любила», — негромко произношу я. «О, неужели? Откуда мне это знать?» Некоторое время мы сидим в мучительном молчании. Я думаю обо всем, что мне нужно ей сказать, но не обо всех недостающих фрагментах. Станет ли ей труднее, если я признаю правду? Что вообще такое правда? Полиция рассказала мне и о твоих принадлежностях для реставрации. У меня перехватывает дыхание. «Ты говорила с ними?» «Осторожно, спрашиваю я». «Не признаю и не отрицаю», — всплывает у меня в голове. «Я поехала в участок. Я их главный подозреваемый». Странная улыбка появляется на лице Дарси. «Можешь себе такое представить?» Я качаю головой, наблюдая, как стая птица взлетает четким клином. «Я действительно не могу себе такого представить. Вся эта неделя будто невероятно закрученная спираль». «Для чего тебе целый чемодан художественных принадлежностей?» — настаивает Дарси. «Вернее, принадлежности для реставрации, как сообщила мне офицер. Это имеет какое-то отношение к Ван Гогу?» Я резко вскидываю голову. «Откуда ты знаешь о вангоге Она с любопытством наклоняет голову. «Ты говорила с Джейд?» «Нет». Я медленно качаю головой и вспоминаю, как мы с Джейд столкнулись в комнате Серафины в день убийства. Но я сказала ей, что поеду с ней в санаторий завтра утром. Знаешь, где вангог писал свои самые знаменитые картины в последний год своей жизни? «Я знаю про санаторий». «Хорошо». «Значит, Джейд имеет какое-то отношение к этой картине?» Я собиралась присоединиться к ней из собственных изображений, но теперь мне любопытно, более чем любопытно. «Ну, может, ты захочешь поехать с нами?» «Поехать с вами?» Дарси все еще энергично выдергивает траву. «Нет, я пас». «Ладно, я делаю глубокий вдох. Что ж, послушай». Завтра после санатория я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Мне просто нужно собраться с мыслями, расставить все по полочкам. Нам обеим ⁇ сестра. В том, как она это произносит, чувствуется ирония, словно мы когда-то были сестрами, наши узы были железными, а теперь все иначе. Но нам все равно нужно оставаться сестрами. По крайней мере, мне это нужно. У остальных есть партнеры, дети. «У меня есть родители, но никто, кроме этих девушек, мне по-настоящему недорог. Если у меня их не будет, кем в этом мире буду я?» «Может быть, тебе стоит повидаться с милой Чейзом завтра утром?» Наконец спрашиваю я, подавляя свое огорчение. «Может, встреча с детьми поможет?» «Нет». Она говорит это решительно, но с болью. «Я не хочу, чтобы они видели меня такой». Я внимательно смотрю на свою подругу. Она в абсолютном беспорядке. Брителька платья свисает с плеча, в волосах трава, на щеке пятно грязи. «Я беспокоюсь о тебе», — говорю я. «Ну, не стоит, я же воин». По ее бесцветному голосу я не могу понять, шутит она или нет. «Точно. Мой источник мудрости, если он когда-либо существовал, похоже иссяк. Это пройдет Дарси. Так или иначе, это пройдет, и все снова обретёт смысл». «Может быть», — произносит она. Или, может быть, ничто и никогда больше не будет иметь смысла? Она права. Мне пришлось столкнуться с этим, когда мне сказали, что у меня рак молочной железы. Все могло пойти по-другому. На самом деле все еще может быть. Будущее всегда непрозрачно. Я попросила у полиции защиты, понимаешь? А они сказали нет. Защиты? Кто-нибудь должен охранять этот дом? Убийца на свободе. Убийца среди нас, я бы сказала. «Не на свободе», — возражаю я. «Это тот парень, садовник. Это, скорее всего, он. Раф, верно? Интересно, куда он пошел после того, как полиция его отпустила?» «Куда он пошел? Дарси выглядит озадаченной. «Кажется, она совершенно не в себе». «Ну, сюда, конечно. Я видела, как он вернулся в свой коттедж совсем недавно». «Ты впустил убийцу обратно на территорию?» «У меня отвисает челюсть. Она что, совсем спятила?» «Он не бил Сильви по голове», — возражает Дарси. «Значит, он не может быть убийцей». «Может, кому-то еще понадобилось письмо по другой причине? А что насчет листка с его инициалами в постели Серафины? Тебе недостаточно этого доказательства?» Дарси пожимает плечами. «Не думаю, что это сделал он. Уже нет. Вещи всегда взаимосвязаны. Абсолютно маловероятно, что в такой короткий срок два разных человека по двум разным причинам напали на мою бабушку и на Сильви. В любом случае, не волнуйся, я поговорю с ним, проверю свою интуицию. Она говорит отрешительно, точно ее интуиция является высшим источником мудрости, в отличие от интуиции любого из нас. У нас у всех ужасная интуиция Дарси, разве она подсказала про убийство Серафина или нападение на Сильви? Дарси молчит. Ты просто чувствуешь себя лучше с мужчиной на территории. Наконец, говорю я. Что если и так? Допустим, я теперь не знаю, можно ли доверять своим подругам. Может быть, в свете этого не слишком безумно доверять незнакомцу. Ты хочешь сказать, что доверяешь садовнику больше, чем мне? Возможно, — говорит она, защищаясь, и я жалею, что давлю на нее. Дарси — телец до мозга костей. Чертовски упрямо. Иногда она хочет чего-то просто потому, что ты её отговариваешь. Я встаю, я больше не могу это слушать. Я иду в дом. Тихо произношу я. Дарси пренебрежительно машет рукой. Она не поднимает глаз. Просто бормочет нечто, нечленораздельное. Я спешу внутрь, хотя я не понимаю, от чего бегу или куда. Правда в том, что у меня есть свои дела, с которыми нужно справиться. Есть рак, и мои творческие блоки, и убийства, и нападения на Сильви, и картина, и моя встреча с Серафиной, которая не случилась. Мой мозг перегружен и истощен. Практически закипает. Чтобы восстановиться, нужна пара недель на пляже на Мальдивах. И хуже всего, существует первоочередная проблема, занимающая большую часть моего внимания. Прошлой ночью я отправила Джулиетт сообщение. Сначала написала «ты мне нужна», но потом удалила и заменила на «я скучаю по тебе». В Нью-Йорке уже далеко за полдень, а ответа по-прежнему нет. Прими это мозг, разберись в этом мозг. У Джулетт тонкие, пушистые и светлые волосы. Такие обычно встречаются у женщин на полвека старше. Мы часто шутили по этому поводу, что ее волосы наполовину, как у пенсионерки, наполовину, как у шестилетней девочки. Флакон ее шампуня усеян дольками арбуза, и я всегда дразнила ее из-за розовых потеков в душе. Я слышу, как ветер разносит рыдания и проходит мгновение, прежде чем осознаю, что оно исходит от меня».